Глава 42. Фрэнки. А если жена подтвердит его алиби? Спрашивает мак когда они занимают место на парковке напротив клиники. Фрэнки выключает двигатель и поворачивается к напарнику. Если твоя жена убьет своего любовника, ты станешь подтверждать ее несуществующей алиби? Смотря по обстоятельствам. Брось маг. Поставь себя на место Мэгги Дориан». «Поверь, когда она узнает, что муж ей изменял, у нее пропадет желание его выгораживать». «Ты исходишь из того, что она еще не в курсе его измены. А если в курсе? Может, она все равно захочет его защитить?» «Защищать мужа, который тебе изменяет?» «Ну, не знаю, женщины готовы терпеть всякое дерьмо. Почему они не уходят от мужей, которых поколачивают? Любовь делает людей глупыми или слепыми?» Франки какое-то время молча смотрят на парадный вход в клинику, И вспоминает свой брак. Она тоже тогда ничего не замечала. Джо нашли мертвого в подъезде дома, где жила его любовница. Этот дом до сих пор притягивает Фрэнки Она постоянно приезжает к нему, прямо как одержимая. Джо было 59, и сердце, видимо, не выдержало эмоциональных нагрузок, которые сопровождали его роман на стороне. Или причиной смерти был подъем по лестнице на третий этаж, плюс заоблачный уровень холестерина и лишние 30 фунтов, который он таскал на своем животе, как мешок с песком. На третий день после его смерти Фрэнки зашла в тот подъезд. Это было своего рода мрачное паломничество, от которого мак отговаривал ее изо всех сил. Но она должна была увидеть место, где умер Джо. Может, потому что была копом и хотела посмотреть на место смерти и попытаться понять, что же все-таки случилось. Она смотрела на бетонные ступеньки, на дверь лестничной клетки и замызганные стены и чувствовала какую-то странную, почти клиническую отстраненность. К тому моменту она уже знала о существовании любовницы мужа. Мак очень неохотно все выложил, когда она накинулась на него с расспросами, почему Джо умер в подъезде того дома, в то время как должен был быть в командировке в Филадельфии. И в тот день вместо злости, горечи или еще каких-то нормальных для подобной ситуации эмоций, она испытала настоящее потрясение от того, что совершенно не замечала, как муж ей изменяет. А ведь она была детективом убойного отдела. Как она могла не заметить, что у Джо появилась другая женщина? Только спустя несколько недель у ней, наконец, забурлила злость. Но было уже поздно. Джо умер. Какой смысл кричать на труп? И сейчас она снова чувствует, как в ней закипает злость. Она злится вместо Мэгги Дориан. Злится на Джека Дориана за то, что он предал свою жену. Злится из-за того, что он, скорее всего, причастен к смерти Террен Мур. О, да, она готова уничтожить этого мужчину. Просто ей надо доказать его виновность. Когда они с Маком заходят в приемный покой, Фрэнки уже знает, как сообщит Мэгги Дориан новости о ее муже. Доктор Дориан ни в чем не виновата. Она просто ничего не замечала, и теперь ее жизнь и ее брак наверняка будут разрушены. Не так просто сообщить женщине, что муж ей изменяет. Фрэнки готовится столкнуться с бурной реакцией Мэгги Дориан и одновременно надеется, что они смогут обратить эту реакцию в свою пользу. Разгневанная женщина может стать их самым надежным союзником. Регистратор открывает стеклянную перегородку и с улыбкой спрашивает. «Я могу вам чем-то помочь?» «Макдоктор Дориан, а вы записаны на прием?» «Нет, мам. «Простите, но в нашей клинике прием проводится только по предварительной записи. Я могу записать вас на следующую неделю». Фрэнки аккуратно, так чтобы они заметили сидящие поблизости пациенты, показывает свой жетон и тихо говорит. «Полиция Бостона, нам надо переговорить с доктором Дурян. «О, боюсь, ее нет на месте». «А когда она вернется?» «Я не уверена, что она сегодня вернется. Может, завтра?» Доктор попросил отменить все оставшиеся на сегодня консультации. «Сказал, что должна срочно уехать. По семейным обстоятельствам». Фрэнк мельком смотрит на Мака и по его лицу понимает, что он подумал о том же, о чем и она. Все так же тихо и с нейтральным выражением лица она уточняет. «И когда доктор Дориан покинула клинику?» «Где-то полчаса назад. Я занимаюсь перезаписью ее пациентов. Скоро тут...» «Вы знаете, по каким именно семейным обстоятельствам доктор покинула клинику?» «Нет, ей кто-то позвонил, и она через несколько минут все побросала и уехала». «И куда именно она поехала?» Грубо вмешивается в разговор Мак. Регистратор смотрит на сидящих в приемном отделении пациентов, а те, в свою очередь, все как один смотрят в их сторону. «Я не знаю. Она мне не сказала».